Глава сто Когда Кипа вызвали на палубу, было еще темно. Он быстро оделся, натянув свое курсантское обмундирование, пристегнул к лодыжке кинжал в чехле и проверил, что его легко достать через дырку, прорезанную им в штанине. Это немного больше бросалось в глаза, чем ему хотелось бы, но сегодня, скорее всего, людям будет не до того, чтобы пялиться на его ноги. Мешочек с цветными линзами он пристегнул на правое бедро. Провел пятерней, по непослушным волосам и неуклюже побрел наверх. Странник шел полным ходом, хотя были подняты только Фоки и Бизань. Матросы работали молча, очевидно, стремясь до рассвета отвести корабль на другое место. Черные гвардейцы собрались на палубе вокруг железного кулака. — Насколько хорошо ты рассмотрел черные карты, Кип? — спросил его командующий вместо приветствия. — Сэр? — Конечно, «Железный кулак» видел новую колоду, но откуда ему известно про черные карты? «На Малой Яшме сложно хранить секреты, Кип». «Э, понял вас, сэр. Среди них были апофеотические карты». «Я не знаю, что это такое, сэр». «Что ж, может быть, это только слухи. Сам я их никогда не видел». Командующий повернулся, чтобы обратиться к гвардейцам, но Ки покликнул его. «Сэр, э, я понимаю, что после того, как нас призвали, уже не было времени, чтобы как следует оформить все бумаги и прочее. Я просто хотел... Дело в том, что я формально являюсь... Или являлся... В общем, как бы там ни было, я владелец Теи». «И что ты беспокоишься, что тебе за нее не заплатят? Тебя это волнует сейчас?» «Никак нет, сэр!» «Я просто хотел... Если я погибну, сэр, я бы хотел, чтобы все эти деньги достались ты. До меня как-то не доходило до нашей стычки с Гаргантюа, что если я умру, она ничего не получит. Я это нужно больше, чем Гайлам, сэр». Кип неожиданно почувствовал смущение, хотя и не очень понимал, почему. Железный кулак окинул Кипа долгим взглядом, потом кивнул. Кип мог больше не беспокоиться, о его деле позаботиться. Командующий повернулся к гвардейцам. «Ну ладно». «Стройся!» Он лишь чуть-чуть повысил голос, но люди тотчас проворно разделились на шеренги. Кипы и других курсантов выставили в передние ряды. Железный кулак взял в руки чашку, в которой находилась пригоршня раздавленных черных блестящих ягод. «Курсанты!» — сказал он. «Я знаю, что некоторые из вас хорошо контролируют свои зрачки. Но если нет...» «Обмакните сюда палец и прикоснитесь им к уголку каждого глаза. Одного прикосновения будет достаточно. Это Беладонна. Она поможет вашим зрачкам расшириться. К моменту, когда солнце полностью поднимется, эффект уже пройдет. Но до тех пор вы будете чрезвычайно чувствительны к свету. Только не жадничайте. Если взять слишком много этой штуки, можно ослепнуть». Он передал чашку по кругу, и почти все, кроме Кипа, окунули в нее пальцы. Кип вместо этого достал свои подкрасные очки. Перекрест заметил это и вытаращился. «Это что? Ночные глаза? Можно взглянуть?» Кип передал ему очки. «Ночные глаза?» Перекрест надел их и громко выругался. До сих пор Кип только однажды слышал, как он использует бранную речь. «Что?» — спросил его Кип. «Орху ламова борода, Кип!» Таких штук, наверное, всего десяток во всем мире. Ходят слухи, что все эти комплекты сделал сам Люцидоний, собственноручно. Потрясающе. Я в них действительно могу все видеть. Остальные курсанты один за другим подошли к ним. Покинув строй, даже несколько гвардейцев вытягивали шеи в их сторону. Железный кулак прищелкнул пальцами и бросил пронзительный взгляд на Кипа с перекрестом. Последний поспешно стащил себе очки и протянул их Кипу, снова встав на вытяжку. «Прошу прощения, командующий!» — негромко произнес он. Кип снова выдрузил очки на переносицу. «Боюсь, это не последнее из чудес, которые нам сегодня предстоит увидеть», — заметил железный кулак. «Я бы хотел оставить всех зеленых на корабле, но не могу. По правде говоря, здесь вы можете представлять большую угрозу для своих товарищей». Он сделал паузу, дожидаясь, пока все осмыслят сказанное. Кипу это совсем не понравилось, и, насколько он мог видеть, другим зеленым тоже. Если уж на то пошло, то те из гвардейцев, которые не извлекали зеленый, тоже не выглядели особенно воодушевленными этой мыслью. «Вы все это уже ощутили. Теперь даже я это чувствую, хоть я и не зеленый. Наши лазутчики доносят, что где-то здесь находится погонь, скорее всего, где-нибудь в береговой бухте». Если для кого-то из вас это слово незнакомо, возможно, вы слышали о ней под другим именем. Например, ее еще называют светогнилью. Это Лоци Дамната, храм одного из ложных богов, в данном случае отират. Бога не извращает сам свет, и на извлекателей это действует сильнее, чем на всех остальных. Утешает только то, что если она излучает настолько буйную силу, значит, самого ложного бога пока что нет на месте. Вопросы? Я знаю, что они у вас имеются, так что давайте побыстрее. Один из старших гвардейцев, широкоплечий поджарый боец по имени Темпус, с пышной шевелюрой, угольно-черной кожей и ярко-синими глазами сказал. «Если верить люксиатам...» «Люцидоний позаботился о том, чтобы никакой погони больше не было. Почему это вообще возможно?» Железный кулак кивнул ему. «Мы не имеем представления, что делали еретики, чтобы это стало возможным. Может быть, сегодня с помощью Орхолама мы это выясним». «Как это влияет на цветоизвлечение?» — спросил низкорослый летиц, едва достававший кипу до плеча. Зеленым должно быть значительно проще извлекать люксин в больших количествах, но гораздо сложнее его контролировать. Скорее всего, когда мы подойдем поближе, все будет иначе. Кроме того, никому из нас пока не приходилось иметь дело с выцветками, по крайней мере, не в таком масштабе, как нам предстоит сегодня. По слухам, погонь придает выцветкам силы. Не знаю, правда ли это. Но если это слышал я, это слышало также и множество зеленых выцветков. Вам предстоит увидеть такое, чего вы никогда не видели. Вещи, которые вы считали невозможными. Эти выцветки имели возможность сработаться, научиться друг у друга. Такого не бывало уже сотни лет. Помните, какую бы форму они ни пытались принять, внутри они все те же люди – и вы оказываете им благодеяние, уничтожая их, да смилуются над ними Орхолом, ибо мы их миловать не имеем права. Зеленые, если вы почувствуете, что теряете над собой контроль или решите, что вам не обязательно подчиняться моим приказам, я не буду на вас в обиде. Главное, по собственной воле». «Будучи в здравом уме прямо сейчас, принять решение, что вы хотите положить конец этой угрозе. Если вы найдете свой способ с ней бороться, милости прошу, топите их корабли, убивайте выцветков, спасайте своих. Черная гвардия сделала вас отборными бойцами, так сражайтесь так, как сочтете нужным». «Выполняйте мои приказания до тех пор, пока сможете. Я не подвергаю сомнению вашу верность, но знаю, что не смогу положиться на вашу дисциплину. Вы все будете составлять второй отряд под командованием капитана гвардии Темпуса. Первый отряд. По центру. Второй отряд. Вы помогаете первому. Третий отряд». «Призма говорит, что форт на русском носу захвачен бунтовщиками. Генералы ему не верят. Пушки форта добивают до середины пролива. Если форт действительно захвачен, нам необходимо заставить эти пушки замолчать прежде, чем они потопят нашу флотилию. Если призма все-таки ошибся, наша задача убедиться, что форт не захвачен» после чего покинуть его и оказать содействие основным войскам. Если погонь окажется в пределах досягаемости пушечного выстрела, мы должны приложить все усилия, чтобы ее уничтожить, потопить, взорвать, как угодно. Всем все понятно? Тогда вперед!» Третий отряд вместе с Тей командующим двинулся к сходним. Когда они проходили мимо, Кип кивнул девушке, думая о том, что может больше никогда не увидеть ни его, ни ее. Как раз в этот момент появился призма на одной из своих морских колесниц. С ним была Карис. Они отсалютовали отбывающему отряду. Лицо призмы выглядело осунувшимся, под глазами были темные круги. Он подвел свою колесницу к глизеру и передал ее одному из гвардейцев, чтобы тот прикрепил ее к основному судну. Выбравшись из колесницы, Гевин немедленно начал распоряжаться. Первые и второй отряды. Наша задача — уничтожить погонь. Когда мы это сделаем, здравый смысл вернется. Уничтожение погони ослабит наших зеленых извлекателей, но гораздо больше это ослабит их выцветков. Потеря погони лишит сил любого зеленого выцветка по меньшей мере на несколько минут. Нам следует ожидать, что храм будет кишеть зелеными. Вероятно, в центре будет 12 зеленых выцветков, помещенных внутри люксиновых колонн. Лучше всего, если мы сможем пройти мимо них, не разбудив, впрочем, это маловероятно. И хотя снизу его не видно, в середине, скорее всего, будет центральный столб. Наша задача — забраться на столб и уничтожить аватара Атират. Хорошо бы до того, как он или она пробудится. После этого все развеется, как дым. «Так что, если вы не умеете плавать, будьте готовы поскорее найти себе какое-нибудь средство. Гвардейцы смотрели на него со странными выражениями на лицах. «Что такое?» — спросил Гевин. «Лорд Призма, откуда вы все это знаете?» — спросил Темпус. «Потому что я в одиночку уничтожил синюю погонь пару месяцев назад». Темпус потер виски. Другие гвардейцы затоптались на месте. Кип услышал, как несколько человек тихо пробормотали «промахос», так, словно это было ругательством. Сперва Кип решил, что это потому, что они не поверили Гевину, но потом понял «нет, наоборот, потому что поверили». «Мой отец — гигант, бог среди людей». «Промахос!» — начал темпус и заколебался. «Если мы явимся слишком поздно, и аватар уже пробудется!» Гевин поджал губы. «Чем бы он ни оказался...» Они будут знать о нем немногим больше нашего. Несомненно, что это будет невероятной силой маг, способной извлекать бесконечные объемы люксина из ничтожных объемов света. Возможно, он сможет контролировать зеленых извлекателей в непосредственной близости от себя. Как минимум, ваши тела. То есть, фактически, он будет контролировать зеленый люксин, накопившийся в ваших телах за годы занятий магией. Может быть, в конечном счете и ваш мозг тоже. «Но если мы доберемся до него сегодня, у него не будет времени осознать полную меру своего могущества. Лучше убить его до того, как он окончательно пробудется и перейдет от теории к практике. Как по-вашему?» Гавина окинул их веселым взглядом. «Светает!» — сказал он. «Пойдем устроим им сюрприз. Прорвемся сквозь их ряды и отыщем храм. Зеленые не войдут в полную силу до тех пор, пока не взойдет солнце». Они распределились по трем глисерам. В центре одного расположился Гевин Скарри с экипом, в центре другого — капитан гвардии Темпус, окруженный зелеными извлекателями, а третий взял себе капитан Блейдман. Железный кулак запретил зеленым извлекателям грести даже в отряде Темпуса. После разделения на морские колесницы каждый из них должен был стать стрелком. На востоке едва-едва брезжил серый рассвет. Глисеры разошлись широким полукругом. Свет был настолько слабым, что не все из извлекателей могли грести, даже несмотря на расширенные зрачки, так что их продвижение было не настолько быстрым, как обычно. Глиссер Гевина, хотя на нем и было, 15 человек с легкостью обогнал остальных и не стал дожидаться отставших. Они скользили, разрезая притихшие волны практически бесшумно. Кип увидел, как впереди замаячили силуэты вражеских кораблей. Даже в предрассветных сумерках диспозиция кораблей показалась кипу странной. Они уже знали, что армия цветного владыки захватила орудийную батарею напротив русского носа. В купе с этими пушками и орудиями форта на русском носу аташийцы накрывали своим огнем почти всю горловину русского залива. Конечно же, цветной владыка уже завладел фортом и не знал, что Гевину это известно. Но если он захватил форт, то, казалось бы, лучшей стратегией было бы укрепить середину пролива, чтобы заставить хромерийские корабли пробираться вдоль берегов, где их будет проще расстрелять. Но владыка этого не сделал. Наоборот, по центру линия его защиты была ослаблена. Там маячило несколько кораблей, но все это были каравеллы, коки и нао, небольшие суда. Конечно, они были быстрее, маневреннее, но несли совсем небольшое пушечное вооружение — Может быть, владыка пытается заманить их в ловушку, не раскрывая, что форт на северном берегу в его руках? Да, должно быть дело в этом. Убедившись, что флотилия Храмерии направляется вдоль северного берега, владыка пришлет подкрепление своим кораблям, чтобы прижать ее к пушкам форта. Какой бы извращенной силой не обладала зеленая погонь, по всей видимости, она еще не начала ее излучать». Кип предположил, что это как-то связано с тем, что освещение было пока что слишком тусклым. После восхода солнца действие погони, несомненно, будет становиться все более и более интенсивным. Они пронеслись мимо передних кораблей противника и услышали сигнал тревоги, лишь когда те уже остались за кормой. Над морем взвелась люксиновая вспышка, озарив их глиссер сверху. Послышались беспорядочные выстрелы из мушкетов и пары вертлюжных пушек, Но при скорости, с которой они передвигались, ни один не попал в цель. Одна из сверхфиолетовых гвардеек принялась охотиться на вспышку. У нее ушло на это несколько лишних секунд, учитывая, что глисер подпрыгивал на волнах, но в конце концов испускаемый ею луч сверхфиолета нащупал ракету, обвился вокруг нее и погасил, снова погрузив их всех в темноту. Остальные два глисера прошли мимо кораблей, оставшись незамеченными. Когда на востоке забрежил свет... Они стали двигаться быстрее, миновав еще несколько неприятельских судов на достаточной скорости, чтобы те не успели как следует прицелиться. Над горизонтом показался краешек солнца. Экип впервые увидел великую русскую пирамиду. Она вздымалась в отдалении, отсвечивая красным и зеленым в утренних лучах. Однако никакого зеленого шпиля не было видно. Глиссеры вошли в залив и разошлись веером. В нескольких лигах позади уже слышались далекие отзвуки — начавшейся битвы. И по-прежнему ни храма, ни шпиля, а Кип уже начинал чувствовать ворочавшуюся в нем беспокойную энергию зеленого. Перед ними развернулась панорама города. Кип мог видеть предместье за пределами городских стен. Их спалили накануне, они еще дымились. Всего лишь в нескольких кварталах от набережной начиналось подножие огромной ступенчатой пирамиды. Пирамида, выстроенная из местного красноватого камня, была целиком выбелена, не считая лишь широких красных полос, зигзагом проходивших вдоль каждой из ее четырех сторон. Каждую из ступеней покрывали зеленые насаждения. На верхушке размещалось гигантское изогнутое зеркало. Очевидно, создатели хромерийской тысячи звезд украли идею отсюда. За городом на тысячу шагов в высоту вздымались красные утесы. Там тоже был виден дым — Очевидно, в местах, где еще недавно располагались населенные пункты, экип заметил одинокий трибушет, бомбардировавший город с высоты. Должно быть, было непросто затащить катапульты на вершину утесов или найти материалы, чтобы построить их на месте. Однако, оказавшись там, они были уже неуязвимы. И если кровавые плащи сумели втащить туда одну, несомненно, вскоре появятся и новые. От них не было никакой защиты. Требушет сделал новый выстрел, практически наугад, как показалось Кипу. Расстояние было настолько большим, что у них должно было уйти много дней на то, чтобы пробить стены. Тем не менее, смерть, неумолимая и методично обрушивающаяся на город, обещала превратить эти дни в бесконечный ужас для тех, кто находился внутри. Пока что городские стены выглядели нетронутыми. Хотя все прибрежные районы были объяты пламенем, а в море там и сям виднелись торчащие на мели обгорелые остовы судов. Было очевидно, что нанятые цветным владыкой пираты постарались на славу. Тем не менее Гевина в данный момент явно заботил не город. Глиссеры разошлись по широкой дуге, наблюдая за армией, полностью окружившей город и захватившей все окрестные населенные пункты. «Зеленые!» «Вы уже что-нибудь чувствуете?» — спросил Гевин. Солнце уже полностью взошло над горизонтом. С берега слышался треск мушкетных выстрелов, направленных в их сторону, но до них было 300 шагов. «Если на то пошло, здесь оно даже слабее, чем...» — начал один из гвардейцев. «Проклятие!» — вскричал Гевин, прежде чем тот успел закончить. «Ну, конечно же! Чаще всего! Так она сказала! Чаще всего!» Он резко развернул глиссер обратно в море. Карис принялась подавать ручные сигналы остальным глиссерам. — Что, в чем дело? — спросил Кип, несомненно выражая также любопытство остальных членов отряда. — Погоня огромна, — сказала Карис. — Если она рядом, но не здесь, то где она? Кип по-прежнему не понимал. Впереди них пушки форта на русском носу открыли огонь. После каждого выстрела вверх вздымался столб черного дыма. Похоже, там располагались самые большие орудия, какие кипу когда-либо доводилось видеть. Внизу, на воде, хромерийская флотилия осторожно пробиралась вперед. Корабли не стали прижиматься к северному берегу в непосредственной близости от форта, но сперва не пошли и прямо на середину. Однако после того, как форт открыл огонь, усеивая воду вокруг них воронками взрывов, корабли заторопились, поворачивая к середине пролива. А цветной владыка, вместо того, чтобы укрепить середину и помешать хромерийской флотилии уйти из-под обстрела, наоборот, еще больше рассеивал свои силы в этом направлении. Один хромерийский корабль лишился гротмачты и был объят пламенем, но остальные поспешно спаслись бегством. Уверенные в своем спасении, они направлялись прямиком в открывшееся пространство, не веря, что смогли избежать губительных ядер. Впрочем... Крупным пушкам форта удалось поджечь с полдюжины малых кораблей. С них доносились вопли, в воде с неестественной стремительностью двигались силуэты, то и дело выскакивая на поверхность и швыряя люксин. В воздухе было полно птиц, без сомнения, железных клювов. Однако, оторвавшись от множества индивидуальных историй, разворачивавшихся перед его глазами, погибающих людей разгорающихся пожаров, невероятно удачных выстрелов, никогда не виданных им манипуляций с люксином, Кип обнаружил, что Цветной Владыка по-прежнему даже не пытался оборонять центр. Ни одного корабля не направлялось от берега в ту сторону, чтобы укрепить защиту. Помимо прочего, он чувствовал, как им овладевает буйство. «Какого черта?» Было все труднее мыслить стратегически. Кипу хотелось убивать, хотелось бегать, хотелось двигаться. Хотя они и так неслись на гораздо большей скорости, чем большинству людей доводилось испытывать за всю жизнь, сейчас ему этого было недостаточно. Он желал двигаться так же, но по собственному произволению, будучи сам себе хозяином. «Как там сказала Карис?» «Если она не здесь. Но ведь она здесь». «Погонь плавает» проговорил Гевин. «Чаще всего». Поняв, что это значило, Кип тут же увидел, что остальные сообразили это раньше него. Гевин правил глиссер к середине пролива. Там, затерявшись среди артиллерийской перестрелки с обеих берегов, на волнах качалась дюжина грибных шлюпок. Шлюпок, битком набитых извлекателями и выцветками цветного владыки. «Разделяемся!» скомандовал Гевин. «Перебейте их до того, как они успеют закончить!» «Закончить? Закончить? Что?» Их глиссер разделился на составляющие части. Шесть морских колесниц и центральный глиссер. Кип остался с Гевином и Карис, которые тут же взялись каждый за свою трубку. Кип одной рукой снял себя под красные очки и засунул их в чехол. Но глиссер так болтало, что, не успев вытащить другую пару, чтобы подготовиться к схватке, он был вынужден схватиться обеими руками за поручень. Отрезка От мушкетов у Кипа звенела в ушах. Воздух между морскими колесницами и шлюпками был заполнен шквалом люксина всех возможных цветов. Половина извлекателей в шлюпках, очевидно, находились там лишь для того, чтобы защищать остальных. Кип увидел, как вокруг каждой из лодок разворачиваются огромные щиты из зеленого люксина, гораздо более мощные, чем это считалось возможным для зеленых извлекателей. Они с легкостью поглощали и огонь, и люксин, и даже мушкетные пули. Те, кто не был занят щитами, тянули за толстые зеленые цепи, исчезавшие в глубине под шлюпками. И прямо на глазах у Кипа там, внизу, что-то подалось. Сперва один извлекатель упал, когда натянутая цепь внезапно перестала сопротивляться его усилиям, а за ним все новые и новые. Морские колесницы и глиссер подошли к шлюпкам вплотную. В глубине под водой двигалось что-то огромное. Кип увидел, как какая-то спутанная — Переплетенная масса с ужасной скоростью поднимается к поверхности, а потом морские воды вздыбились, взметнувшись в небо.